Эпилог. Гера, ну почитай ребёнку мифы Древней Греции. А своими словами можно? Не вздумай. Оленька возмущённо посмотрела на меня. Ариша забралась ко мне на колени и вручила книжку в яркой обложке. "Давай, давай", кивнула жена. "Мне некогда, я нужна в отеле". Я вздохнул и отставил на столик бокал с остатками вина. Взгляд лениво скользнул по пальмам во дворе. "Хорошо на крыльце. Всё-таки климат тут на Кипре что надо. Может, я в отель?" Я тоскливо посмотрел на толстую книжку. Тебе будет интересно, хмыкнула Оленька. А я это и так почти на изуй знаю. Я перевернул книжку и улыбнулся. 12 подвигов Геракла. Ладно, почитаем. Ариша радостно открыла книжку на закладке и ткнула пальцем в заголовок. Второй подвиг Геракла. Лернейская гидра. Когда Геракл и его друг Иолай, выдобив шкуру льва, сидели за дружеской трапезой, начал я. К ним вошёл глашатай Эврисфея, каприй, и обратился к великому герою Цар повелевает тебе идти к источнику Лерне, близ Аргоса, и убить засевшую в его болоте Лернейскую гидру, опустошительницу тамошней местности. Так вот оно, как оказывалось было. Я покосился на спускавшуюся с крыльца Оленьку. Она обернулась и лукаво улыбнулась мне.